Глава 4. 28 июня 1898 года. Карибское море, недалеко от бухты Сантьяго де Куба. Мир продолжал меняться, искажая реальность. Необходимость отпугнуть американцев от бухты в сочетании с острейшей потребностью по приведению кораблей в порядок заставила адмирала Серверу тянуть время. В чем были главные сложности? Из оперативно решаемых бед имелась только одна – артиллерия. И если на броненосном крейсере кристабаль колон стояла вполне современная французская артиллерия фирмы «Кане», то на красавцах испанской постройки торжественно размещались поделки местных умельцев из фирмы «Антория». Именно поделки, потому что назвать это пушками у Педро язык не поворачивался. Из-за чего еще в 1895 году, на заре становления общества испанских патриотов, во Франции на заводе Кане был размещен большой заказ для береговых укреплений Испании. Да ладно большой. Просто огромный. Почти две сотни пушек калибром 120 мм и два десятка по 240. Все они были получены в срок и установлены на свои места в крепостях и фортах Испании. По бумагам. Реальность же оказалась совсем другой. Именно вооружение броненосных крейсеров адмирала серверы и отняло столько времени. Демонтаж говноплюек с заменой их на нормальные пушки как главного, так и промежуточного калибра. Загрузка боеприпасов, пристрелка. Калибровка дальномеров, которые смонтировали на корабле эскадры только здесь. Ну и отпиливание всякого шлака, вроде малокалиберной артиллерии. Не пожалели даже трехдюймовки, оставив их только на достроерах. Адмирал и командиры кораблей на это пытались возмущаться, но авторитет полковника Марадонны был непререкаем. «Сказал Чугуней, значит, иди и разгружай». Конечно. — подвел Педро итог. — Стрелять вы как не умели, так и не умеете. Но теперь хотя бы есть из чего промахиваться. Но то не суть. Главное то, что за час до заката 28 июня 1898 года адмирал американской эскадры Вильям Т. Сэмпсон со своего мостика на броненосце Айова наконец-то увидел испанцев. Целый месяц томительного ожидания подошел к концу. «Наконец-то!» – злорадно прошипел он, потирая свежий шрам на щеке. «Эти проклятые обстрелы создали столько проблем. Теперь-то он отыграется. Поднять пары до метки. Все эскадры действовать согласно плану!» Диспозиция для боя для испанцев выглядела на первый взгляд не очень удачной. С запада, на удалении десяти миль от берега, стояли на якорях бронепалубные крейсера – Нью-Орлеан и Нью-Арк, которым добрый час развивать полную скорость, а то и больше. Ну и броненосный крейсер Бруклин, несший дежурство в полной боевой готовности. С востока же, на удалении 7-8 миль, располагались броненосцы Юэс-Неви. Все, кроме одного, с едва теплящимися котлами. Лишь дежурному батлшипу полагалось держать пары для экономичного хода в 8 узлов. Но в последнюю неделю Сэмпсон, причувствуя скорую развязку, изменил своему правилу, приказав держать полный пар. Благо, что угольщики исправно доставляли топливо к месту блокады. И теперь дежурные Бруклин с Индианой начали резко разгоняться в догонку испанцам. Остальные же потихоньку разводили пары, а потому на первый взгляд совершенно не двигались. Ибо те два-три узла, что они могли сейчас выдать, со стороны оставались незаметны. Адмирал Сервера перед выходом был проинформирован о диспозиции противника, поэтому действовал спокойно и уверенно, направив свои корабли между берегом и западной группой противника, как и в нашей реальности. Только корабли противника были не на дистанции действенного огня, а за 7-10 миль. А один Бруклин, прикрывающий это направление, был ему не страшен. Тем более, если тот решится атаковать, то окажется в зоне действия береговых батарей. Коммодор Слей все это прекрасно понимал. Куда его 4 8-дюймовки против 8 практически 10-дюймовых пушек. Но он рискнул, зная о последнем приказе адмирала и надеясь перебить трубы хоть кому-то, чтобы выиграть время для броненосцев. Но тут всплыла другая беда. Американцы, следуя традиции тех лет, совершенно не имели привычки стрелять дальше 10-15 кабельтовых. Да и пушки имели с короткими стволами, Не говоря уже об элементарном отсутствии дальномеров. А вот адмирал Сервера открыл огонь запредельный для тех лет дистанции – 45 кабельтовых. В это время слишком быстрый разгон «Индианы» заметили командиры дестройеров. Им сразу стало понятно, что у этого броненосца есть все шансы дотянуть до замыкающих кораблей эскадры. Особенно если им собьют ход. Поэтому, спасая положение, из гавани выскочили маленькие юркие корабли, бросаясь в самоубийственную дневную атаку на броненосец противника с живой противоминной артиллерией. Хотя лишь двумя часами ранее им приказывали совсем иное. «Вы, главное, просто так не рискуйте!» наставлял сервера капитанов дестроеров перед выходом, вспоминая недавний разговор с полковником, больше напоминавший инструктаж. «Сразу не нападайте!» Даже если получится выпустить торпеды и кого-то подбить, вряд ли уйдете. А как иначе? Недоумение, легко читавшееся на лицах молодых капитанов, повторяло эмоции самого адмирала, испытанные им чуть раньше. Во всех флотах того времени миноносцы считались оружием едва ли не единственного удара в случае дневной атаки броненосной эскадры. Удалось влепить торпеду в борт противника, можешь тонуть с чувством выполненного долга. Нет, то та не так. и люди в их команды подбирались лихие, живущие по принципу «или грудь в крестах, или голова в кустах». Но тем не менее адмирал признал справедливость советов Дона Педра и попытался в свою очередь донести их до бедовых голов молодых капитанов. «Покрутитесь в виду неприятеля какое-то время и дождитесь ночи. Уравняйтесь с ним в скорости и просто ждите». «Я уверен, что янки ввиду угрозы торпедной атаки всю ночь проведут на ногах, пытаясь предотвратить или хотя бы отразить ее. А вы ждите. Пусть они устанут, а ваши люди отдохнут». «Но, сеньор, как мы можем отдыхать вместо того, чтобы бить их в темноте?» не выдержал один из капитанов. «Да, отдыхать!» — с нажимом повторил Дон Паскуале. «Нормально спать, дожидаясь рассвета». Вы уверены, что сможете точно прицелиться по мечущимся огням прожектора? Я? Нет. Поэтому ждите, а когда появятся первые признаки утренней зари, атакуйте, предварительно зайдя с западной стороны, чтобы видеть их силуэты на фоне синеющего неба. При отходе не забывайте идти рваными галцами, это собьет прицелу канониров противника. Ясно? Так точно, нехотя выдали капитаны. А если поймете, что вас обнаружили, то просто уходите, рисковать не нужно. У Испании не так много кораблей и моряков, чтобы ими жертвовать в самоубийственных атаках. Но капитанам Фурора и Плутона пришлось поступить иначе. Пытаясь спасти основные силы эскадры, они бросились в самоубийственную атаку. Да, американский броненосец оказался в одиночестве. Но и что с того? Его противоминная артиллерия совершенно свежая, да еще днем... была способна выдать просто невероятный шквал огня, настолько сильный, что пытаться увернуться казалось совершенно бессмысленной затеей. Лучше тщательнее прицелиться, дабы иметь шанс расквитаться с врагом за свою смерть. Так и получилось. Из огненного мешка никому не удалось вырваться. Сначала фурор потерял ход из-за множества попаданий противоминным калибром, выведших из строя машину. И в его судьбе жирную точку поставил взрыв собственных торпед. Кораблик, и так бывший едва на плаву, буквально испарился во вспышке. Затем и Плутон, успевший подобраться почти на три кабельтовых и пустить обе торпеды, вошел в неуправляемую циркуляцию. Что там произошло? Убил рулевого или перебило штуртроз? Так и осталось тайной. Шестидюймовый снаряд нанес удар милосердия. Не выжил никто, но Плутон сумел отомстить. Одна из его торпед попала в Индиану. Броненосец сразу же потерял скорость, лишившись возможности хоть как-то повлиять на дальнейшие события. Артиллерийский бой меж тем развивался в полном соответствии с законами баллистики и теории вероятности. Как и ожидал Педро Марадонна, орудия не заменили испанцам рук и навыков, но очень сильно поправили статистику. Поэтому уже на седьмой минуте боя, не входя в зону действенного огня, Бруклин поймал три снаряда главного калибра и 28 среднего, отчего потерял ход, запылал, запарил и стал, приседая на нос, потихоньку заваливаться. Так что бой продолжался недолго. Конечно, Комодор тоже стал стрелять издалека, поняв, что не успевает. Но что он мог сделать против такого чудовищного превосходства? Семь малокалиберных попаданий — это все, что он успел натворить, прежде чем отдал приказ экипажу спасаться по возможности. Адмирал Сэмпсон буквально скрежетал зубами от бессилия. Пожалуй, предложи ему сейчас обменять руку или ногу на сокращение дистанции, пошел бы на сделку, не задумываясь. Но испанцы уходили, и это было видно невооруженным глазом. А он... он ошибся. «Сэр, темнеет, сэр». осторожно произнес старший офицер. «Вижу!» – рыкнул Вильям. «Что с Индианой?» Капитан Тейлор докладывал, что броненосец получил торпеду под кормовой подзор с правого борта. Затоплен один из кормовых отсеков, сильно поврежден правый винт. Броненосец принял около 50 тонн воды, но дальнейшее ее поступление удалось прекратить. В настоящий момент корабль имеет дифферент на корму около 3 градусов, но способен управляться и поддерживать ход до восьми узлов. Хорошо. Командую всем. Делай, как я. Лево на борт. Уходим. Сэр. Уходим. Мы их упустили. И теперь, я уверен, он направится в Гаванну. Вот туда мы и заглянем. А как же экипаж Бруклина? Проклятие. Не будьте таким кретином. Какой экипаж под огнем противника? Там же зона действия береговой артиллерии. Даже эта мелочь насмерть заклюет любого, кто решит застопорить машины под ее огнем.